Операции «Искра» и «Полярная звезда». Одним из серьезных стратегических просчетов немецкого командования в ходе Второй мировой войны было недостаточное внимание к созданию и накоплению резервов. Катастрофическое развитие ситуации на южном секторе фронта и серьезный кризис на московском направлении – привели к тому, что были выкачаны последние резервы из группы армий «Север». Уже в октябре 1942 года, в рамках подготовки операции «Голубятня», с фронта были сняты обе остававшиеся в распоряжении группы армий «Север» танковые дивизии 8 и 12 и часть пехотных соединений. Тем самым было сведено на нет – временное усиление немецких войск под Ленинградом, произведенное в августе 1942 года в связи с несостоявшимся наступлением фон Манштейна. Вскоре эти соединения были исключены из борьбы на подступах к Ленинграду не только организационно, но и технически. Все они были втянуты в бои под Ржевом и Великими Луками. Поэтому к зиме 1943 года В распоряжении командования 18-й и 16 немецких армий не оказалось ни одного крупного механизированного соединения для парирования возможного наступления Красной армии. Прорыв блокады Ленинграда не был только вопросом престижа. Связывавшая Ленинград со страной, так называемая «дорога жизни» по льду Ладожского озера – работая с максимальной нагрузкой, могла обеспечить лишь самые необходимые потребности города и фронта в продовольствии, боеприпасах и горючем. Положение и группировка войск Ленинградского и Волховского фронтов к январю 1943 года были следующими. Ленинградский фронт генерал-лейтенанта Говорова, Л.А., оборонялся на позициях, остававшихся практически неизменными с момента установления блокады осенью 1942 года. Его 23-я армия оборонялась на Корейском перешейке против финских войск. Оренбаумский плацдарм на южном берегу Финского залива удерживала Приморская оперативная группа. Участок фронта южнее Ленинграда – от Урицкого до Пороги обороняли 42 и 55-я армии. На правом берегу Невы от Пороги до Ладожского озера оборонялась созданная на базе Невской оперативной группы 67 армия. Частью сил армия удерживала небольшой плацдарм на левом берегу реки против Невской Дубровки. Всего Ленинградский фронт насчитывал 22 стрелковые дивизии, 10 стрелковых, 2 лыжные и 5 танковых бригад и 4 укрепленных района. В резерве фронта в районе Ленинграда находились 1 стрелковая дивизия, 1 стрелковая и 1 танковая бригады. Войска фронта прикрывались с воздуха зенитной артиллерией и частями 13-й воздушной армии. Войска Волховского фронта генерала армии Мерецкого К.А. оборонялись между Ладожским озером и озером Ильмень, практически на тех же позициях, с которых началась Синявинская операция августа-сентября 1942 года. Ленинградский и Волховский фронт разделялись узкой полоской в районе Синявина, примыкавшей к Ладожскому озеру и называвшейся немцами «Бутылочное горло». Со стороны Волховского фронта восточную стенку так называемого «бутылочного горла» занимали 128-я, 372-я, 256-я и 327-я стрелковые дивизии 2 ударной армии. Основные силы этой армии в составе 7 стрелковых дивизий располагались в 15-25 километрах от линии фронта и занимались боевой подготовкой. Левее второй ударной армии на рубеже Гайталово-Лодва-Кириши, 40 километров юго-восточнее Лодвы, оборонялись 8-я и 54-я армии, а далее от Кириши до озера Ильмень по реке Волхов 4-я, 59-я и 52-я армии. В резерве фронта за его правым крылом находились две стрелковые дивизии и две лыжные бригады. Всего в составе фронта имелись 34 стрелковые дивизии, 12 стрелковых, 2 лыжные и 7 танковых бригад. Поддержка с воздуха осуществлялась 14-й воздушной армией Волховского фронта. Тяжелое положение осажденного города требовало, невзирая на неудачи, упорно работать над задачей прорыва блокады. Вскоре после неудачного завершения Синявинской операции в ноябре 1942 года командование Волховского и Ленинградского фронтов при участии представителей ставки ВГК Жукова ГК Ворошилова, Кае приняли решение о проведении новой операции с тем, чтобы соединить Большую Землю и осажденный Ленинград прочным коридором. Предполагалось пробивать коридор по кратчайшему расстоянию через так называемое «бутылочное горло» в тех же местах, где проходила Синявинская операция. Непосредственным противником войск Ленинградского и Волховского фронтов оставалась 18-я армия генерал-полковника Линдемана. Вынужденная обреченная на пассивность армия находилась в довольно сложном положении. Опыт года боев показал, что удары Волховского фронта могут последовать практически в любой точке от Ладожского озера до озера Ильмень. На реке Волхов Со времен разгрома Второй ударной армии в июне 1942 года у советских войск имелся сравнительно крупный плацдарм. Наступление могло последовать как с этого плацдарма, так и в районе так называемого бутылочного горла. Всего в составе 18-й немецкой армии имелось 19 пехотных и 3 авиаполевых дивизии и одна пехотная бригада СС. Из этих 23 соединений только одна дивизия была выделена в армейский резерв. На каждую дивизию приходилось в среднем по 20 километров фронта. Наиболее слабые – 9-е и 10-е авиаполевые дивизии находились против Ароненбаумского плацдарма, однако, обороняясь в рамках почти неизменной линии фронта в течение 16 месяцев, войска 18-й армии построили развитую систему оборонительных сооружений. Собственно, так называемое «бутылочное горло» оборонял 26-й армейский корпус генерал-лейтенанта фон Лейзера, Построение войск этого корпуса было наиболее плотным. Оборонявшиеся здесь дивизии занимали участки не более 8-12 километров по фронту. По левому берегу реки Нева против 67-й армии Ленинградского фронта оборонялись 227-я, 170-я пехотная дивизии и 5-я горно дивизия. Против второй ударной армии правого фланга 8 армии Волховского фронта оборонялись 1 и 223 я пехотные дивизии. Со сложными условиями местности в районе так называемого Бутылочного горла советские войска столкнулись еще в ходе проведения синявинской операции. Заболоченный район синявинских торфоразработок, изрезанный глубокими канавами, затруднял движение танков и артиллерии. Расположенные вдоль дорог рабочие поселки с каменными постройками были приспособлены противникам к обороне и являлись основой для опорных пунктов. Лесные массивы на флангах этого участка с командными высотами в районе Синявина способствовали маскировке, создавали условия для хорошего наблюдения за окружающей местностью, и облегчали противнику организацию огня и контратак по флангам наступающего. Сплошной лес к югу от Синявина позволял противнику скрытно подтягивать резервы и части с соседних участков фронта, не боясь воздействия на подходящие колонны войск с воздуха. Все пространство так называемого «бутылочного горла» было заполнено узлами сопротивления и многочисленными опорными пунктами, связанными между собой траншеями и отсеченными позициями. Одновременно нельзя не отметить, что определенные сложности на той же местности испытывали также войска противника. Здесь было практически невозможно вести земляные работы, и часто вместо традиционных окопов Оборона строилась на системе возвышающихся над землей стенок и валов. Перед передним краем и перед позициями в глубине обороны противник создал минные поля, проволочные заборы, рогатки, надолбы и рвы. Высокие и крутые скаты левого берега реки Нева были минированы и местами покрыты льдом. Все препятствия находились под огнем стрелкового оружия и минометов. 8 декабря 1942 года последовала директива ставки ВГК номер 170703 Ленинградскому и Волховскому фронтам о подготовке операции с целью прорыва блокады Ленинграда. Совместными усилиями Волховского и Ленинградского фронтов разгромить группировку противника в районе Липка, Гайталова, Московская, Дубровка, Шлиссельбург и таким образом разбить осаду города Ленинград к исходу января 1943 года, операцию закончить. Закрепившись прочной обороной на линии реки Мойка, поселок Михайловский, Торталова, обеспечить коммуникации Ленинградского фронта, после чего войскам дать десятидневный отдых. В первой половине февраля месяца 1943 года подготовить и провести операцию по разгрому противника в районе МГИ и очищению Кировской железной дороги с выходом на линию Воронова-Сигалова-Войтелова-Воскресенская. По окончании МГИНской операции войска перевести на зимние квартиры. Настоящий приказ довести до командиров полков включительно. Примечание. Русский архив. Великая Отечественная ставка ВГК. Документы и материалы. 1942 год. Страница 464. Конец примечания. Позднее был установлен срок готовности войск обоих фронтов к началу наступления. 11 января 1943 года. Операция «Искра» стала последней удавшейся попыткой прорыва блокады Ленинграда. В этой связи интересно проследить эволюцию советских планов восстановления коммуникаций, связывающих Большую Землю с городом. Первоначально – Первые дни после установления блокады пытались пробиваться по кратчайшему расстоянию. Это было естественным желанием восстановить только что потерянное. В зимнюю кампанию 1941-1942 годов была задумана масштабная операция по сокрушению фронта противника на реке Волхов, установлению связи с Ленинградом, и выходу на тылы группы армии «Север». Фронт прорывался примерно посередине между Ладожским озером и озером Ильмень. После катастрофы второй ударной последовала Синявинская операция, в которой предполагалось пробить коридор к Ленинграду между Мгой и Синявино почти по кратчайшему расстоянию, намного ближе к Ладожскому озеру, чем прорыв второй ударной армии. Однако вновь последовали фланговые удары противника, которые привели к окружению ударной группировки Восьмой армии. Наконец, в искре было решено пробивать коридор без попыток окружить хотя бы полк противника в так называемом бутылочном горле прямо по берегу Ладожского озера, без риска получить удар во фланг. Войска Ленинградского и Волховского фронтов здесь разделяли всего. 12-15 километров. Зимой 1943 года задача ударной группировки Волховского фронта состояла в том, чтобы прорвать оборону немцев на участке Липка-Гайталова, уничтожить оборонявшиеся здесь войска противника, овладеть рабочими поселками Номер 1, Номер 5 и Синявино, и, соединившись с войсками Ленинградского фронта, повернуть фронт наступления на юг и выдвинуться на линию реки Мойка, поселок Михайловский, Тортолова. Особенностью «Искры» также была постановка практически равных по глубине задач войскам деблокируемого Ленинградского фронта, улучшение ситуации со снабжением, позволило им принять более активное участие в операции по сравнению с предыдущими попытками прорыва блокады. Ударная группировка Ленинградского фронта имела задачей форсировать Неву, прорвать оборону противника на участке Московская Дубровка-Шлиссельбург, уничтожить оборонявшегося здесь противника – и, соединившись с войсками Волховского фронта, выдвинуться на реку Мойка между Анненском и Келколово. В целом перед Ленинградским и Волховским фронтами ставилась ограниченная задача прорвать оборону противника непосредственно южнее Ладожского озера, ликвидировать так называемое «бутылочное горло» и обеспечить сообщение с Ленинградом по суше. Разгром войск группы армии «Север» предполагался в последующих операциях. Не следует думать, что план «Искры» был правильным, а предыдущие планы снятия блокады ошибочными. Каждый из них в принципе соответствовал обстановке. Зимой 1942 года было целесообразно нащупать слабое место в построении войск противника на Волхове и прорываться по длинному маршруту, Зимой 1943 года Красная Армия ощущала себя уже достаточно сильной и подготовленной, чтобы осуществить штурм крепости 20-го столетия, занимавшей все пространство так называемого «бутылочного горла». Несмотря на небольшое расстояние, отделявшее советские войска по обе стороны от линии обороны 26-го армейского корпуса, сама по себе задача штурма этого промежутка – не была простой. Под Сталинградом в сентябре и октябре 1942 года войска Донского фронта в сходной оперативной обстановке и при более благоприятных условиях местности не смогли пробить плотную оборону немецких войск к северу от города. Состав, назначенный для наступления со стороны Ленинграда 67-й армии генерал-майора Духанова М.П., за счет резервов и перегруппировки некоторых соединений и частей с других участков фронта был значительно усилен. К началу операции армия имела в своем составе 7 стрелковых дивизий, 6 стрелковых, одну лыжную и две танковые бригады, два отдельных танковых батальона, минометную бригаду, 22 артиллерийских и минометных полка, 6 дивизионов тяжелой артиллерии Краснознаменного Балтийского флота и 15 инженерных батальонов. Средняя укомплектованность стрелковых дивизий 67-й армии составляла около 9 тысяч человек стрелковых бригад – 5 тысяч человек и лыжных бригад – 2.500 человек. В армии насчитывалось 1700 орудий и минометов, калибра 76 мм и выше, 190 танков, из них 47 тяжелых, КВ, 83 средних, Т-34, и 60 легких, БТ, Т-26, Т-70. При ширине участка прорыва в 12 км в армии была создана средняя плотность, 140 орудий и минометов и 16 танков – на километр фронта. Командующий 67-й армией решил блокировать мощные узлы обороны противника на флангах полосы прорыва в районах первого и второго городков и Шлиссельбурга, а главный удар нанести по менее укрепленному участку обороны противника между вторым городком и Шлиссельбургом. После осуществления прорыва Войска армии должны были развивать наступление на Синявино и рабочий поселок номер 5. Войска 67-й армии в операции «Искра» были построены в два эшелона. Первый эшелон составляли 45-я гвардейская, 268-я, 136-я и 86-я стрелковые дивизии. Каждая дивизия первого эшелона армии, была усилена танковым батальоном, четырьмя-пятью артиллерийскими и минометными полками, истребительно-противотанковым артиллерийским полком и одним-двумя инженерными батальонами. Во втором эшелоне находились 13-я и 123-я стрелковые дивизии, 142-я и 123-я стрелковые бригады. В армейском резерве оставались 102 и 138-я стрелковые, 34-я лыжная, 152 и 220-я танковые бригады. Оборона пассивного участка фронта по правому берегу реки Нева на участке пороги Невская-Дубровка, практически равного по ширине участку прорыва, возлагалась на 46-ю стрелковую дивизию и 11-ю стрелковую бригаду. Обеспечение Ладожской трассы с юга было возложено на 55-ю стрелковую бригаду, оборонявшуюся на льду Ладожского озера.